Глава пятьдесят седьмая. Фиделиас закончил чистить свои сапоги и поставил их возле кровати. Рядом стояла собранная чуть раньше сумка. Он задумчиво оглядел комнату. В подвале особняка Аквитейнов он занимал помещение для слуг точно таких же размеров, как комната, где он прежде жил в цитадели. Возможно, постель здесь была помягче. Просто не одеяло более высокого качества, да и светильники тоже. Но в остальном всё было таким же. Фиделиас покачал головой и вытянулся на постели. Он слишком устал, чтобы раздеваться и залезать под одеяло. Фиделиос смотрел в потолок, прислушиваясь к шуму и разговорам в соседних комнатах и коридорах. Неожиданно дверь без стука распахнулась. Фиделиосу не требовалось поворачивать голову, чтобы выяснить, кто вошёл. Леди Квитей немного помолчала, а потом сказала. «Я вижу, ты уже собрал вещи?» «Да», — ответил он. «Я уйду перед рассветом». «И не останешься на церемонию представления?» «Я вам не нужен», — сказал Фиделиас. «Я уже видел платье, которое вы купили для Стэдгольдера и Саны. Уверен, оно произведёт нужное впечатление. А у меня есть другие важные дела». «Неужели?» – удивилась леди Эквитейн. «А я даже не успела дать тебе новое поручение. Вы отправите меня во владение Калара, чтобы я вошёл там в контакт со своими людьми», – сказал Фиделиас. «Вы захотите узнать, какие связи у Калара с Южными Верховными Лордами и как их разрушить?» Она не громко рассмеялась. «Должна ли я чувствовать себя довольной из-за того, что сумела найти такого превосходного шпиона?» «Не стоит», — отозвался Фиделиас. «Я сам выбрал вас и вашего мужа, а вовсе не наоборот». «Как цинично», — прошептала она. «Джентльмен не стал бы говорить об этом прямо». «Но вы наняли меня не для танцев», — спокойно возразил Фиделиас. «Верно». Она немного подумала и сказала. «Ты возьмёшь воду из нашего источника?» «Да». «Южное лето бывает жарким». «Будь осторожен, Фиделиас», — сказала Лидия Квитаин. «Ты ценное вложение наших средств. Но я не стану долго терпеть твоё неповиновение». «На вашем месте ваша светлость», — заметил Фиделиас. «Я бы старался беречь источники информации». «Ты имеешь в виду самого себя?» — спросила она. «Именно. И почему же?» Осведомилась она, и в ее голосе появился холод. В первый раз за весь разговор Фиделиас перестал смотреть в потолок, а Лидия Квитаин стояла в дверях, Высокая, изящная и прелестная, одетая в элегантную серую накидку и лёгкие туфельки. Её тёмные волосы были заколоты несколькими гребнями и слоновой кости. Некоторое время он наслаждался её красотой, чувствуя, как в нём возникают желания и гнев. Ни один мужчина не мог взглянуть на такую женщину и не испытать желания. Но Фидалес не понимал причины своего гнева, он постарался скрыть его от леди Аквитейн. Фидалес ничего не ответил и кивнул настоящую у двери Она нахмурилась и посмотрела на него, а леди Эквитейн склонила голову на бок и протянула руку, чтобы снять потёртый плащ с крючка. «Это плащ!» — сказала она, показывая, что её терпение подходит к концу. «И какую угрозу он может для меня представлять?» «Это не плащ!» — спокойно возразил Фиделиас. «Это морская накидка. Их делают в Каларии форцы и парцы. Из крупных ящериц, которых кормят луковицами и корнями, а потом сдирают шкуру». Затем шкуру смачивают водой, и она становится водонепроницаемой. Всякий, кто отправляется в те края, нуждается в такой накидке, и их надевают во время путешествия на корабле или в сезон дождей. Без такой накидки очень легко заболеть». Леди Аквитейн ещё раз терпеливо кивнула. «Я всё ещё не понимаю, почему она может представлять для нас опасность, мой дорогой шпион. Это моя накидка», — сказал Фиделиос. Она продолжила молча на него смотреть. Я оставил её в своей комнате в Цитадели в тот день, когда отправился на юг с Амарой, чтобы она могла сдать выпускной экзамен. В тот день я ушёл от Гая. Он покачал головой. Я нашёл эту накидку здесь сегодня вечером. Между бровями леди Аквитейн появилась складка. Но из этого следует... Из этого следует, что Гай побывал в вашем особняке, а вы не имели об этом ни малейшего представления. Теперь мы знаем, что ему известно, где я нахожусь и кому служу. Еще становится очевидным, что он понимает... «Вы посылаете меня на юг, чтобы я устроил неприятности Калару. И он меня на это благословляет». Фиделлия скрестил руки на груди и снова стал смотреть в потолок. «Будьте осторожнее, леди. Возможно, лев, на которого вы охотитесь, стар, но он ещё не выжил из ума, и его нельзя назвать слабым. Один неверный шаг, и из охотницы вы превратитесь в жертву». Леди Аквитейн молча смотрела на него несколько мгновений, а потом вышла, закрыв за собой дверь. Он услышал, что она идёт немного быстрее, чем обычно, Лидия Квитейн была напугана. Почему-то это порадовало Фиделиоса. Похожие ощущения он испытал, когда предупредил гвардейцев о нападении Ворда. Он прекрасно понимал, что это опасные мысли и чувства, и ему совсем не хотелось изучать их более тщательно, поскольку это могло привести к печальным последствиям. Поэтому он просто принял их к сведению, ему это приятно. Конечно, чувства были не слишком сильными, но это лучше, чем ничего. В эту ночь он заснул без особых усилий, впервые за последние три года.